Глава двадцать «Мы поедем в Бостон». Лизи поворачивает голову и смотрит на меня, как на безумца. «Ты меньше, чем через неделю улетаешь». Столикой грусти напоминает девушка. «После чемпионата. И твои родители летят с нами. Убьём двух зайцев сразу. Мы больше не можем тянуть». Кладу ладонь на животик и провожу по нему с тупой улыбкой на лице. Она появляется каждый раз, стоит только коснуться. Это мое. Осознавая это, я не могу дышать спокойно. Она даже не думала избавиться от них. «Хорошо», — соглашается Лизи, вырывая меня из розовых грез. «Предупрежу родителей. Папа должен обговаривать это заранее. У меня тоже есть идея. Точнее, Райан с ней помог. Стоит только одному имени слететь с ее губ, как рука застывает». а спина и плечи напрягаются. Я не знаю, почему так реагирую. У меня нет объяснений. Даже несмотря на то, что лизи со мной, несмотря на то, что согласилась выйти за меня и носит под сердцем моих детей, ничего не меняет. И я бдителен каждую секунду. Поднимаю глаза к лицу девушки, и хрипота выдает меня с потрохами. «Райан!» Прекрати так реагировать. Он предложил не говорить, а показать. Что-то вроде сюрприза. Торт, к примеру, но я хочу сделать другое. Что? Мы можем заказать большую коробку и поместить в нее шарики. В каждой положим по одному слову. Они должны собрать предложение. И какое? Лизи выдыхает и пожимает плечами. Что-нибудь с намеком. Я не знаю, как заявиться и сказать «я беременна». «Можно написать «через полгода бабушка и дедушка». Предлагаю я, сам от себя не ожидая. Получится мало. Надо добавить что-то еще». «Можно добавить пустые шары». «Хорошо». Наклоняюсь и оставляю несколько поцелуев на ее губах. Ладно, один плюс в карму этого парня. Тут он действительно помог. Хотя для меня не было бы проблемы явиться домой и рассказать новости. От Лизи меня отвлекает мелодия собственного телефона. Продолжаю сыпать ее поцелуями и рыскать рукой под подушкой. Наконец-то дьявольская штуковина находится, и глаза стекленеют, когда на экране вижу имя. Я не могу обсуждать покупку при Лизе. Она догадается, но будет странно, если скроюсь в одной из комнат. Прижимаю к себе Лизи, и она удобно устраивается головой на коленях. Я же наматываю локон волос на палец и принимаю вызов. Привет. Слишком довольна, воркует Дауни. У меня все готово. Можем подписывать хоть сейчас. Мысленно ликую и делаю тройное сальто. Внешне оставаясь абсолютно спокойным и даже равнодушным. Я могу подъехать прямо сейчас. Жду себя. Хочется подскочить и верещать, подобно девочке, благодаря эмоциям, которые разрывают изнутри. Но все, что могу, вздохнуть и посмотреть на Лизе. Она всегда поглаживает живот на автомате, я уже заметил. Честное слово, лучшее зрелище только то, когда она голая подо мной. Мне нужно отъехать на час. Девушка сползает с моих колен и устраивается на подушке. Ненавижу моменты, когда должен уехать, даже если на жалкий час. Хорошо. Не спросишь куда? И не попросишься со мной? Нет. Склоняюсь ниже и оставляю поцелуй на виске. Я чертовски не хочу уезжать, но знаю, что это не просто так. Ладно, мы можем прогуляться, как вернусь. Свежий воздух не помешает. Получаю согласный кивок. Отлично, я скоро начну ревновать ее к телевизору, который интереснее меня. Лиззи доверяет мне не со стопроцентной уверенностью, а с тысячной, либо же просто не показывает недоверия. Она всегда спокойно относится к тому, если ухожу, не сказав, куда именно. Она явно спустилась с небес, заменяя ангелов, не иначе. Мне трудно представить, чтобы девушка не выносила мозг и не закатывала истерику, если остается дома, а ее благоверный направляется посидеть в бар с парнями. Это пройденный опыт. Хотя все вышло боком, когда встретил Билла. Сейчас, оглядываясь назад, признаю и понимаю вину. Если бы оказался на ее месте, а Лизе вывалилась из машины с парочкой машущих ей на прощание парней... то, скорее всего, я мог сигануть в окно, чтобы придушить каждого, не дав и слова сказать. За то, что она дает свободу, я стремлюсь быть рядом. Наверное, при обратном эффекте я бы старался как можно чаще сваливать из дома. Спустя час мое терпение на исходе, потому что ключи на руках. И я больше не могу тянуть. Знаю, прогулка плавно перетечет до Джеффри. Чек, который выписал, красуется на столе Дауни вместе с документами. пока я нервно ерзаю по креслу, барабаня по рулю. Терпение не моя сильная сторона. Я ужасно хочу показать ей, рассказать ей. Минуты до тех, пока Лизи не появляется на горизонте, растягиваются в часы. «Ты хотел подышать воздухом!» Парирует девушка, как только занимает пассажирское кресло. С улыбкой вытягиваю бандану из бардачка и протягиваю ей. «Планы изменились. Справишься сама?» Или помочь?» Лизи щурится и смотрит на вещицу в моих руках. Улыбка медленно тянет уголки ее губы вверх. «Сама». «Если оставишь зазор, то намотаю на твою шею». «Ха-ха, Картер». Наспех несусь к нужной точке города. Как ни странно, не забываю о правилах. Одна ошибка стоит четырех жизней. В данном случае я не готов идти в банка и рисковать. Я отвечаю за все, что происходит. Не помню, чтобы когда-либо был таким законопослушным и правильным. Все происходящее меняет меня, искореняя огромные глупости, на которые шел раньше. Вряд ли сейчас предложу ей забраться на колесо. Вероятнее, мы вообще обойдем парк аттракционов стороной. Я точно зануда, как говорила Алекс. Надеюсь, это временно. Паркуюсь на подъездной дорожке и спешу открыть дверцу со стороны Лизи. Я чувствую морской запах. «Значит, мы у воды», — улыбается она. «Картер, не хочу портить сюрприз, но я знаю, где мы». «Вряд ли», — усмехаюсь я. «Кони Айленд, Джаред». «Ты никогда не догадаешься». Лизи выдыхает и принимает свою неудачу, хотя, клянусь, она все еще придерживается мнения, что это Кони Айленд. «Давай скорей, мое терпение кончается». «Как прикажешь, малышка». Смеюсь, подхватив ее тело на руки и миновав ступеньки. Я все еще переживаю за будущую реакцию, понравится ли ей. Можно только молиться, что не прогадал, выбрав первый предложенный вариант. Но глупо спорить и отрицать. Дом и расположение идеально сочетаются. И теперь это наш дом. Мы тут живем. Готово? спрашиваю я. «Снимай!» — тараторит Лизи, пихнув меня локтем. Снимаю повязку с лица, благодаря чему она сразу закрывает глаза руками, начиная растирать их. Об этом я не подумал, только спустя пару минут Лизи привыкает к солнечному свету и убирает ладони. Она обводит гостиную и кухню взглядом, останавливая его на мне. «Ты решил сменить место дислокации?» «Мы решили его сменить на свой дом». На секунду ее брови подпрыгивают. Лицо искажает гримаса ужаса и шока. «Свой?» Это пугает меня, но стараюсь оставаться спокойным. Притягиваю ее за талию и кладу ладонь на щеку, оставив быстрый поцелуй на губах. «Свой. Я купил этот дом для нас». Лизи отклоняется назад и всматривается в мое лицо, ища ответы. «Ты шутишь?» «Нет». Достаю ключи из кармана и болтаю ими в воздухе. «Это наш дом». Девушка прячет лицо в ладонях и отрицательно крутит головой. Мне трудно представить себя на ее месте. Я мог подумать, что это бред и сон, на которые не стоит обращать внимание. Но это наш бред, и он реальный. «Господи, Джаред! Нам нужен свой дом. Мы не можем жить в той квартире». Сделав зазоры между пальцев, Лизи хмыкает. «Когда ты это сделал?» «Прямо сейчас». Улыбаюсь, убирая руки от ее лица. Вовсе не удивляюсь, когда обнаруживаю слезы. Это лишь смешит. «Ты слишком эмоциональная. Это наш дом, Лис. Пока меня не будет, ты можешь обрадовать Алекс новым проектом». «Не могу поверить». Вздохнув, Лизи, вытирает слезы и еще раз пробегается глазами по обстановке. «Провести экскурсию?» «Хорошо. Но ты сошел с ума». «Я не сошел с ума. Это всего лишь дом. У каждой семьи он должен быть. Это вполне естественно. Я должен был купить его еще раньше». Переплетаю наши пальцы и улыбаюсь. Да, снова той же идиотской улыбкой. Меня хотя бы не убили. Возможно, она даже рада, просто сейчас в шоке. Вижу блеск в ее глазах, когда показываю террасу. и мысленно делаю пометки в голове, что нужно сделать. Кажется, на пустом квадрате, где есть только гриль, в моих планах качели и небольшая зона отдыха. Я должен уехать, и это как ножом по сердцу, потому что приступить хочется прямо сейчас. И еще раз убеждаюсь, что терпение — это не про меня. Лизи поворачивает ко мне голову. Ее лицо светится, и вряд ли это благодаря солнечным лучам. «Это правда наше? «Правда», — киваю я. «Ты можешь мне врезать, чтобы я проснулась?» Смеюсь быстро, поцеловав ее макушку. «Не стоит, ты носишь моих детей, а они нужны целыми». Открывая перед ней дверь за дверью, оставляю главное напоследок. Лиза рассматривает комнаты, и кажется, в ее глазах имеются какие-то идеи с их наполнением. Я выбрал дом, поэтому его дизайном занимаюсь не я. Знаю, она легко внесет сюда только уют и тепло, а это все, чего желаю. Все, к чему прикасается ее рука, становится для меня чем-то большим. С ней все обретает смысл и краски. Это главный сюрприз, сообщаю я, положив ладонь на дверную ручку. Открывай. Не растягиваю долго, открываю двери и пропускаю Лизе вперед. Как и было предположено, ее глаза округляются и застывают на окне, которое открывает отличный вид на залив. «Я люблю тебя», — выдыхает Лизи. «Секунда», — и ее руки обвивают шею. «Я точно сделал правильный, хоть и быстрый выбор. Ради этих эмоций я готов сделать все, что угодно, даже если придется слетать в космос на вертолете и достать звезду. Уверен, что, не задумываясь, сделаю это». Ничто не делает меня таким счастливым, как ее улыбка, которая отчасти принадлежит мне. Я ее спонсор. Я заставляю ее улыбаться. Любуюсь блеском глаз и крепче сжимаю в объятиях. Пока меня не будет, ты можешь заняться ремонтом. Хмурюсь, и негодование проскальзывает на лице Лизи. Но ты оплатил аренду квартиры на полгода вперед. Их можно вернуть. Лизи тянет меня выйти на лоджию, и я легко поддаюсь. Она обводит взглядом залив и улыбается. «Где мы?» «Джеффри, ты почти угадала, но это Манхэттен-Бич». Указываю на тропинку вдоль залива. «Теперь можешь гулять вон там». В ответ получаю еще более широкую улыбку. Она определённо сходит с ума от всего того, что связано с водой. Притягиваю ее в объятия. И кладу обе ладони на округлившийся животик. Лизи расслабляется и облокачивается спиной на мою грудь, смотря вдаль. Знаю, она тоже не может поверить, как и я. И еще вчера я щелкал пальцами и получал новую девочку, а сегодня купил дом и держу в руках самую лучшую девушку на планете, сам не понимая, за что получил ее любовь. Я не знал, какую реакцию ожидать. Лизи могла прийти в ужас а могла обрадоваться. Мне оставалось только гадать и надеяться на вторую. К счастью, именно вторую я получил. Она счастлива. Я тоже».